Глава сорок третья. Зеркала бьются. «А где Ангелина?» Вздрагиваю я, возвращаясь в реальность от того, как пиликают часы на руке Степы. Скоро вернется. Сбежала проведать дочь. «Мне надо идти». Отстраняюсь я от него. «Куда?» «К Борису». «Нет». «Степочка, у меня выхода нет». Стискивает меня крепче до боли. «Без вариантов, ягода. Ты не вернешься туда». Разворачиваюсь, перехватываю его руки, прижимаю ладони к своим щекам. «Степа, так нужно. Отпусти». «Нет», — взрывается, слетая с подоконника. «Нет. Что ты хочешь от меня? Ты невозможного хочешь». «Ничего я не хочу». Отвожу взгляд. У меня сына заберут, если я не вернусь. Мы его отсудим. Сколько лет будут длиться эти суды? Против Бориса ничего нет. Он безупречен. Мой ребенок сойдет с ума без меня. Мы не виделись с ним с тех пор, как нас увезли. Отец хочет отправить его в интернат в Англию, если я буду вести себя неправильно. Илья домашний мальчик. Совсем маленький. Мой. Он подумает, я его бросила. Я не могу. Рыдания от чувства вины рвутся из груди, и слова превращаются в надрывный шепот. Все, не реви, — рявкает разъяренный Стеф. Где Илюха? У родителей. Но в городе или нет, я не знаю. Нам не дают нормально поговорить. Хм. Решительный взгляд застывает на стене. «Ты что задумал?» «Стёк!» «Ты почему мне не сказала, что он ударил тебя на крыльце больницы? У нас была бы сейчас запись, у меня было бы оружие». «А сейчас этой записи нет?» «Есть». С отвращением оскаливается он. «Пока». «Возьми её, пожалуйста. Больше ведь нет ничего. Ничего, кроме неё, нет». Ох, Вика! Степ, Борис с отцом настаивают, чтобы мы всей семьей поехали в Европу. Я боюсь, что сына я увижу только там. Нет, нет, Вик! Нервно ведет рукой по волосам. С яростью лупит кулаком в стену. Подлетаю к нему в ужасе, обнимаю за пояс. Господи, не надо, прошу! «Ты знаешь, какой вопрос, Вик, мне сейчас страшно тебе задать?» Сжимаются его кулаки. Отрицательно кручу головой. «Я не сплю с ним, Степ. Клянусь». «Если он тронет тебя?» «Не тронет. Но мы уезжаем в субботу. Билеты уже куплены». С отчаянием отворачиваюсь к окну. «Пусть ими подотрется своими билетами». «Ты никуда не поедешь!» Разворачивается, шепчет мне в губы между поцелуями. «Любимая моя, я клянусь, я разрулю это, я заберу Илюху!» Стук в дверь, мы вздрагиваем. «Виктория, ты здесь?» Я вижу, как становятся безумными глаза Стефа, как стекленеют, как с ненавистью прищуриваются, как вздрагивают ноздри. «Борис, не заходи!» — выпаливаю я. «Ангелина раздета!» Закрываю ладонью рот Стефа. «Нет, нет, нет, пока Илья у них, не смей!» — шиплю на него гневно. Он сорвется сейчас, а пострадает Илья. «Я тебе не прощу!» Прижимаюсь к нему покрепче, вдыхая едва уловимый запах эгоиста и решительно отталкиваю, бросая строгий предупреждающий взгляд. Он с отчаянием на лице стекает по стене вниз. Делаю шаг назад от него, оскаливаясь, перехватывает за подол платья, достает свой телефон, выключает звук, протягивает. Забираю в полной тишине, кладу в сумочку и, не оглядываясь, ухожу. Не глядя на Бориса, с колотящимся сердцем спешу подальше от палаты. И молюсь, только бы не встретить Ангелину. Только бы не вылетел Степа. Когда-то мне казалось, что если изменю мужу, то умру от чувства стыда, вины и брезгливости к себе. А сейчас? А сейчас я готова делать это у него на глазах. Нет, совсем не для того, чтобы отомстить или зацепить его. Ха, просто для того, чтобы он увидел, как я люблю Степа, как он любит меня чтобы он понял, насколько его попытки собрать осколки нашего брака бесперспективны и смешны. — Ты долго, — нагоняет меня Борис, — так было нужно. — Ты растрепана, поправь прическу. Рассеяно веду руками по волосам. — И вообще, что за нелепое платье, Тори? Не надевай его больше, оно тебе не идет. — Тебе стыдно, когда я так выгляжу? Тори недовольно. Давай без детских протестов. А если я буду продолжать выглядеть так, это тоже будет поводом не вернуть мне сына. Хватит. Чем дальше я от Стефа, тем сильнее меня начинает трясти. Я чувствую, что теряю контроль над собой. Мне кажется, я на границе неадеквата, и скоро мне точно потребуется психиатр, который будет обнимать меня и говорить, что я хорошая девочка и заслуживаю. Счастье. Слезы льются. Мы выходим из здания больницы в парковую зону, за полосой которой стоит наше такси. «Да что с тобой?» — косится он на мое лицо. «Тебя так расстроил визит к Ангелине?» «Нет. Мне тесно. Мне, блядь...» Первый раз в жизни из моего стерильного рта вылетает мат. «Тесно в мире, где живут такие, как ты. Мне жмет!» Останавливаюсь. Снимаю с себя туфли. Прохладная трава холодит ступни. Приятно, черт возьми, и очень освобождающе. Но слишком мало, чтобы я почувствовала себя полноценно. С яростью и остервенением зашвыриваю эти туфли подальше. И иду в своем мешковатом платье, босая, к такси. Стеф сказал, я самая красивая. Если Борис этого не видит и стыдится идти рядом, его проблемы. Мы садимся в такси, я вижу его застывшую физиономию. Ты решила меня уничтожать? Я решила искать себя, Борис. Это же модно в наших кругах искать себя. Вот, соответствую последним тенденциям. Тори, остановись. Вы будете давить со мной, все, кто посмел тронуть моего сына. Пусть я не могу дать вам сдачи как равная. Но я буду максимально неудобный. Ты представляешь, если кто-то снял это на видео? И если это пойдет в сеть? Как взбелениться отец. В сеть? Хм. Дома захожу в спальню, закрываю перед носом Бориса дверь. Тори! Через дверь. Я хочу побыть одна. А как же звонок Илье? Он ведь ждет. Сволочи! С рыданием запускаю декоративным цветком в горшке в зеркала шкафа-купе. Грохот. Мне становится чуть легче. Натягиваю улыбку, открываю дверь. Тори! Обескураженно смотрит на битые зеркала Борис. Ты цела? Вполне. Зачем? Случайно вышла. Вызови клининг, дорогой. Пусть уберут. И да, ты прав. Сын ждет. Я сам, — сжимает переносицу, — впредь постарайся быть более аккуратной. В доме, где нет счастья, зеркала бьются сами собой. Ничего не поделаешь. Подметает стекла, поглядывая на меня. Что у тебя на шее? Ты поранилась? Встаю, смотрюсь в целую половину шкафа. Засос. Стев. «Это... это от утюжка», — придумывая я самое банальное оправдание, пожимая плечами, выпрямляла волосы и обожглась. Присаживается на кровать рядом. «Я понимаю, что тебе сейчас сложно». «А почему ты никогда не говоришь об Илье? Что ему сложно сейчас?» «Это все во благо, дорогая. Ты скажешь потом спасибо». Вытягиваю из его рук телефон. Скажи мне пароль, пожалуйста. Скажи мне пароль, пожалуйста. Я хочу позвонить сыну. Давай наберу. Скажи, или ты что-то прячешь от меня в телефоне? Прищуриваюсь я ревниво. У тебя любовница? Первый раз в жизни я хочу залезть в его телефон. Если что-то и есть на него, то там. В телефоне вся его жизнь. Он бережет его посильнее, чем нас с Ильей вместе взятых. Да нет, что за глупости. Зет и наверх, выводит пальцами. Пожалуйста. Спасибо. Набираю дозвон отцу, выхожу.